В некоторых случаях казацкие полки направлялись для подавления крестьянских бунтов. Такая политика со стороны Гетмана и старшин вызывала гнев и негодование среди крестьян. Хмельницкого стали считать предателем народного дела. В Сечи начались волнения, поскольку там демократические традиции были всегда сильнее, чем среди реестровых казаков. Бунтовщики проголосовали за то, чтобы Хмельницкий был смещен со своего поста. Они выбрали нового Гетмана, но Хмельницкий быстро подавил мятеж, и Гетман, выбранный бунтовщиками, был казнен. Голобудский, страница 287. Хмельницкий оказался в чрезвычайно сложном положении. Хотя он был готов поддерживать права украинских монастырей и дворянства на землю, Он не желал возвращать украинские земли польским землевладельцам, в особенности магнатам. Однако он считал Зборовский договор важным шагом к укреплению казацкого государства и поэтому заботился о том, чтобы его условия формально выполнялись. На практике же он при возможности старался обойти эти условия, Он вписал 50 тысяч человек в казацкий реестр, вместо установленных 40 тысяч. Вдобавок он создал дополнительный корпус из 20 тысяч казаков под командованием своего сына Тимофея. Более того, он постановил, что украинские вассалы польских вельмож, если захотят, могут быть определены в казацкий корпус в качестве помощников реестровых казаков. Хмельницкий понимал, что такие половинчатые меры, хотя они и увеличивали количество казаков, не утихомирят крестьян. Дальнейшая борьба с Польшей представлялась неотвратимой. Для подготовки к ней Хмельницкий должен был, с одной стороны, завершить внутреннюю организацию казацкого государства и войска, и, с другой стороны, обеспечить средствами дипломатии помощь извне. С юридической точки зрения, если мы можем применять определенные юридические термины к неустановившимся условиям жизни на нации, казацкое государство было автономной территорией в рамках польского содружества. Его сувереном был король Польши, правители трех областей, предоставленных казакам Киевской, Брославской и Черниговской, были его представителями. Фактически, гетман Богдан Хмельницкий, будучи главой казацкого войска, являлся правителем этой земли. Однако украинское духовенство, шляхты и города имели правление, в основе которого были данные им королем привилегии. Земельное владение короля, как и владение магнатов и шляхты, представляли собой множество островков внутри казацкого государства. Официальным названием казацкой организации было «Войско Запорожское». Название происходило от крепости, сечи запорожских казаков. Позднее оно расширялось и распространилось на реестровых казаков. Это название, касательно последних, было не принято польским правительством в 1638 году. Затем оно было возрождено как родовое название всех украинских казаков. В более узком смысле, однако, группа казаков Сечи сохранила за собой название Запорожцев. Гетман являлся главой как казацкой армии, так и казацкой администрации. Его печать несла королевское имя. Официальной резиденцией Гетмана являлся город Чигирин, Высшее военное командование генеральная старшина состояла из секретаря писаря, командующего артиллерией обозного, командующего знаменами харунжева, главного начальника Еесаула или Есаула и судьи. Эти должностные лица играли также роль кабинета при Гетмане, выполнявшего функции главы гражданской администрации. Армия разделялась на 16 полков, каждый из которых состоял из нескольких сотен. Каждый полк набирался из мужчин той земли, где этот полк располагался, каждая сотня из людей того района, который был за ней закреплен. Таким образом, военная администрация была связана с территориальным делением страны.